Глава вторая. Собрались мы в итоге только утром. Я проспал больше двенадцати часов. Это было странно. Обычно я без проблем просыпался в нужное время безо всякого будильника, даже на Марсе, даже после месяцев в больнице, когда меня собирали заново после пребывания в вакууме. А тут меня просто выключило и все. Включило только утром. Кай решил меня не будить, как он объяснил позже. «Когда у тебя впереди несколько вечностей, имеет ли смысл спешить?» Я не стал уточнять, но это было похоже на очередную цитату из книги «Ветра и крови». Надо будет все-таки ее прочитать как следует. И не в особом режиме, а так, чтобы она полностью отложилась в нормальной памяти. Хорошо, хоть странная ревность по отношению к Таис наконец исчезла. Я не думал, чем они с Каем занимались ночью, пока я спал. Мне было все равно». В какой-то момент я почему-то перестал воспринимать Таис как объект возжелания. Может быть, морок, наведенный внутри ажурного планетоида, рассеялся, или может притупились древние инстинкты защитника, спасителя. Слишком много впереди было нетривиальных задач, чтобы давать им шанс влиять на принятие решений. Таис сидела на диване в центре кают-компании и широко улыбалась. Я видел, как после завтрака она ходила на крыло. Кай открыл ей люки и помог подобрать экипировку потеплее, чем простой камбез. Там очень красиво, сказала она, увидев, что я смотрю в иллюминатор. И воздух такой, словно хрустящий. Холодно, да, очень, но красиво. Да, жаль, на Марсе нет, не было таких высоких гор, заметил Кай. По крайней мере в моё время. «Сейчас на Марсе есть самая высокая гора в Солнечной системе», — сказал я. «Олимп называется. Вулкан». Кстати, в мифологии одной из древнейших цивилизаций Земли Олимп — это место, где живут боги, в том числе Арис. «Серьезно?» — Кай заинтригованно поднял бровь. «И откуда древние знали, что на Марсе есть такая гора? У них были мощные телескопы?» «Не уверен даже, что со дна атмосферы такое можно разглядеть». «Нет, конечно», — ответил я. «Гору назвали позднее, когда открыли. В честь того древнего мифа». «А-а-а, все равно хорошо, правильно. Знал, что тебе понравится». «А кто такой Арис?» — вмешалась Таис. «Один из богов, да?» «Мы с Кайм переглянулись». Бог войны, ответил он, и покровитель воинов, наш с Гришей покровитель. Это его статуя в одной из комнат. Да, кивнул Кай. Его. Интересно, очень меня это почему-то волнует. Мне хочется верить в богов. Кай улыбнулся. Я готов поверить во что угодно, сказал я. Когда мы благополучно доберемся до нашего времени. Так давайте двинемся дальше, предложил Таис. Что нам мешает? Я уже упоминал, ответил я, что на Земле в ближайшее время произойдет грандиозная катастрофа. Вероятно, она будет связана с противостоянием двух или даже нескольких цивилизаций. Нашу планету будут пытаться колонизировать. А когда происходит нечто настолько масштабное, шанс на то, что нас обнаружат в стазисе, становится очень высоким. Мы можем двигаться дальше так же, как двигались, чтобы видеть, что происходит снаружи. Продолжала Таис. Не годится, ответил я. Колонизация процесс очень быстрый. Всего за сто лет вся поверхность планеты может быть покрыта коммуникационной сетью, а на орбите висеть спутники. Мы не успеем остановиться. Когда что-то заметим, может быть, поздно. Можем двигаться медленнее, заметил Кай. Хотя бы этот период. По большому счету в этом и есть суть моего плана, ответил я. Только мы будем двигаться не просто медленно, а периодически проводить разведку и при необходимости менять локацию, пока горючего хватает. Или будем изобретать средства маскировки. Допустим, сейчас я хочу побывать там, куда летел этот аппарат, оценить темпы строительства и освоения территории, посмотреть, кто они такие, колонизаторы, а уже потом решать оставаться ли на месте и насколько прыгать вперед. Разумно, кивнул Кай. Но наши реактивные ранцы не предназначены для дальних полетов, а дроны могут засечь. Протервинг забел, улыбнулся я. Он вроде как решение проблемы. Не доверяю я этой штуковине. Она меня не подвела даже в дальнем космосе, заметил я. Разве есть основания ей не доверять? Ладно, может, ты и прав. Это действительно хороший способ разведки. Мне просто не нравится, что ты опять пойдешь один. Я не люблю ждать, особенно когда сделать ничего невозможно. Нельзя помочь, даже если что-то случится. Ты помогаешь тем, что прикрываешь тылык. отличное занятие для гвардейского офицера корпуса специальных операций. Офицер делает все, чтобы выполнить поставленную задачу, заметил я, и прикрывает тылы в том числе. А спецназовец делает это особенно хорошо. Ты прав, конечно. Кай вздохнул. Извини. Значит так. Я рассчитываю вернуться в течение суток. Сказал я. Соблюдаем полное радиомолчание. В совсем крайнем случае, если что-то произойдет, я передам послание. Приемник держите включенным и под запись. Я постараюсь дать как можно больше информации за очень короткое время. Дальше действуем по обстановке. Это что значит? Спросил Атаис. Ты можешь не вернуться? Все будет хорошо. Я постарался улыбнуться. Но я обязан предусмотреть все варианты.